то недовольство французов правительством королевы Регенши и ее фаворитов, а значит и им, неудержимо растет. И поэтому ради устрашения приказал в разных местах Парижа на перекрестках главных путей и на площадях поставить виселицы. И теперь был очень напуган, увидев, что на одной из этих виселиц воздвигнутой на углу старинного бурбонского дворца и освещенной фонарем, болтается он сам, то бишь соломенное чучело, которое явно изображало его, молодого кардинала, о чем свидетельствовала красная тряпка, напрошенная в виде кардинальского одеяния, и красная, напяленная на голову шапочка». Но это возмутительное изображение, которое молодой кардинал разглядывал, не веря своим глазам, поскольку до сих пор был не в состоянии освоиться и примириться с мыслью, что вообще подобное бесстыдство возможно, вдруг исчезло, словно Гамбарини ни с того ни с сего ослеп. Кто-то швырнул в окно его кареты ком грязи отчего она сразу утратила прозрачность. А толпа, через которую пробиралась карета с ненавистной эмблемой «Ноги в поножах», свистела издевательски, хохотала и блеяла, провозглашая славу королю и смерть кончине и Гамбарини. За все это один он в ответе. Трепещат страха думал Гамбарини. Это все следствие его дешевого жеста в застенке, Толкнувшего молодого короля на дерзкое выступление. Но все пройдет, все образуется. Парижане более дикие, чем мы, итальянцы. Они легко впадают в ярость и совершают глупости. Несколько примерных казней, и все образуется. Главное, я жив, а он мертв, и это решает дело. Но тут — бах! — и другое. Противоположное окно кареты залепил ком грязи, так что молодой кардинал ощутился в полной тьме и удрученный не мог отделаться от мысли. «Сегодня в меня швыряют грязью» а завтра, кто знает, забросают камнями. И он искренне обрадовался, когда под колесами кареты глухо затарахтели просторно уложенные бревна подъемного моста, ведущего в Бассилию, а следом бухнули железные решетки. Потом послышалась команда «В ружье!» а когда молодой кардинал вышел из кареты, остановившийся посредине главного подворья, то очутился лицом к лицу с девятью мушкетерами-кадетами, которые выстроившись в безупречно ровную шеренгу, салютовали ему оружием. их командир капитан Детревель двумя быстрыми шагами приблизился к кардиналу и сняв с головы широкополую шляпу, отвесил ему глубокий поклон. «Ваше Преосвященство, я к вашим услугам. Приказывайте», — произнес он голосом, полным энергии и усердия. «Благодарю. Скомандуйте своим подчиненным вольно», — произнес молодой кардинал. «Я хотел бы помолиться за спасение души молодого человека, которого, как мне стало известно, только что застрелили». «Где можно увидеть его тело?» «В мертвецкой, ваше преосвященство», — ответил капитан Детревель. «Завтра его похоронят по христианскому обычаю, ведь он не был казнён как преступник, но застрелен согласно уставной формуле при попытке к бегству». «Я позволю себе проводить ваше преосвященство», — и он взял фонарь, который подал ему один из кадетов.